Максвелл положил ладонь на шею Добина, погладил коня и ласково потянул его за ухо. Добин скосил на него кроткий глаз и задвигал верхней губой. «Надеюсь, — сказал ему Максвелл, — они не заставят тебя волочить этот камень назад в замок. Подъем тут крутой и длинный». Добин лениво дернул ухом. «Ну, насколько я знаю, у Тулла, тебе этого делать не придется. Если ему удастся переловить троллей, Камень потащит они Шум у подножья холма тем временем стих И вскоре пыхтя и отдуваясь на тропу Вышел мистер Утул И начал взбираться по склону Скалку он нес на плече Лицо у него все еще отливалось синевой Но уже не от бешенства, а от усталости Он свернул с тропы к бастбищу И Максвелл поспешил ему навстречу Шууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу «Приношу эх, глубочайшие извинения», — произнёс мистер Утул настолько величественно, насколько позволяла одышка. «Я заметил вас и обрадован вашим присутствием, но меня отвлекло весьма важное и весьма настоятельное дело. Вы, я подозреваю, присутствовали при этой гнуснейшей подлости?» Максвелл кивнул. «Они забрали...» «Мой сажальный камень», — гневно объявил мистер Утул, «со злобным и коварным намерением обречь меня на пешее хождение». «Пешее?» — переспросил Максвел. «Вы, как я вижу, лишь слабо постигаете смысл случившегося. Мой сажальный камень, на который я должен взобраться, чтобы сесть на спину Доббина». «Без сажального камня в верховой езде приходит конец, и я обречен ходить пешком с большими страданиями и одышкой». «Ах, вот что!» — сказал Максвелл. «Как вы совершенно справедливо заметили, сперва я не постиг смысла случившегося. Эти подлые тролли!» Мистер Утул в ярости заскрежетал зубами. «Ни перед чем не останавливаются негодяи. Сначала сажальный камень, а потом и замок, кусочек за кусочком, камушек за камушком, пока не останется ничего, кроме голой скалы, на которой он некогда высился. При подобных обстоятельствах необходимо со стремительной решимостью подавить зародыш их намерений». Максвелл посмотрел вниз «И как же это кончилось?» Спросил он «Мы обратили их в паническое бегство» Удовлетворенно сказал гоблин «Они разбежались, как цыплята Мы вытащим их из-под скал и из тайников чаще А потом взнуздаем точно мулов На которых они разительно похожи И они, потрудившись хорошенько Втащат сажальный камень туда, откуда его забрали» «Они сводят с вами счеты за то, что вы срыли их мост». Мистер Отул в раздражении отколол лихое коленце. «Вы ошибаетесь!» — вскричал он. Из великого и незаслуженного сострадания мы не стали его срывать, обошлись двумя камушками, двумя крохотными камушками и большим шумом. И тогда они сняли чар из помела, а также и со сладкого октябрьского эля, и мы, будучи простыми душами, приверженными к доброте и незлобивости, спустили им все остальное». Они сняли чары с Эля, но ведь некоторые химические изменения необратимы, и мистер Отулс смерил Максвелла презрительным взглядом. «Вы, — сказал он, — лепечете на ученом жаргоне, пригодном только для чепухи и заблуждений. Мне непостижимо ваше пристрастие к этой вашей науке, когда будь у вас охота учиться, и попросив нас, вам открылась бы магия». Хотя должен признать, что расколдованный Эль не безупречен В его вкусе ощущается намек на затхлость Впрочем, и такой Эль все же лучше, чем ничего Если вы согласны составить мне компанию, мы могли бы его испробовать За весь день, ответил Максвелл, не было сказано ничего приятнее Так удалимся же, воскликнул мистер Ратул Под сень сводов, где гуляют сквозняки И все по вашей милости, по милости смешных людишек, которые воображают Будто мы обожаем развалины Так удалимся же туда и угостимся большими кружками пенного напитка В большом зале замка, где отчаянно дуло Мистер Ротул вытащил втулку из огромной бочки, покоившейся на больших козлах Наполнил до краев большие кружки И отнес их на дощатый стол возле большого каменного очага В котором еле теплилось дымное пламя «А главное кощунство в том, — произнес мистер Ротул, поднося кружку к губам — что это возмутительное похищение сажального камня Было совершено как раз тогда, когда мы приступили к поминовению» «Поминовению?» – переспросил максвел «Мне очень грустно это слышать, я не знал». «Нет, нет, нет, никто из наших», – поспешно сказал Утул. «За возможным исключением меня самого, все племя гоблинов пребывает в свинске прекрасном здравии. Мы поминали Баньши». «Но ведь Баньша не умер». «Да, но он умирает. И как это печально». Он последний представитель великого и благородного племени в этом заповеднике А тех, кто еще сохранился в других уголках мира, можно пересчитать по пальцам на одной руке И пальцев более чем хватит Гоблин поднял кружку и, почти засунув в нее физиономию, принялся пить долго и с наслаждением Когда он поставил кружку на стол, оказалось, что на его бакенбарды налипла пена, но он не стал ее вытирать Мы вымираем весьма ощутимо Сказал он, погрустнев «Планета изменилась «Все мы, весь маленький народец «И те, кто не так уж мал «Спускаемся в долину, где тени густы непроницаемы «Мы уходим от всего живого, и нам настает конец «И содрогаешься, так это горький, ибо мы были доблестным племенем «Несмотря на многие наши недостатки, даже тролли, пока они не выродились» Все еще сохраняли в целости некоторые слабые добродетели Хотя я и заявляю громогласно, что ныне никакая добродетель им не свойственна вовсе Ибо кража сажального камня — это самая низкая подлость, явно показывающая, что они лишены Какого бы то ни было благородства духа Он вновь поднес кружку к губам и осушил ее до дна двумя-тремя большими глотками Затем со стуком поставил ее на стол и поглядел на еще полную кружку Максвелла «Пейте же!» — сказал мистер Утул. «Пейте до дна, и я их снова наполню, чтобы получше промочить глотку». «Наливайте себе, не дожидаясь меня», — сказал Максвелл. «Но разве можно пить Эль так, как пьете его вы? Его следует хорошенько распробовать и посмаковать?» Мистер Утул пожал плечами. «Наверное, я жадная свинья, но это же расколдованная Эль, и смаковать его не стоит». Тем не менее, гоблин встал и в перевалку направился к бочке. Максвелл поднес кружку к губам и отхлебнул. Отул сказал правду, Вейли чувствовал затхлость, отдававшая привкусом паленых листьев. «Ну?» – спросил гоблин. «Его вкус необычен, но пить его можно».